Глава двадцатая Саша и Максим вернулись с прогулки в совершенно мокрых от снега куртках, но невероятно счастливые и взбудораженные. Они разделись и прошли к нам в гостиную, где я до их прихода держала отчет об успехах ребенка перед его родными, даже показала фото и видео с утренника. Их восторг был окрашен оттенком грусти. Думаю, они бы с радостью больше присутствовали в жизни мальчика и сами посетили утренник. И я понимала их как никто. Не проходило ни часа, чтобы я не вспоминала об Анюте и не искала ее глазами. Все время казалось, что она где-то рядом. Услышу милый голосок, топот маленьких ножек. А вот и наши ребята вернулись. Пробасил отец Саши. «Хорошо погуляли?» Мальчик начал взахлёб рассказывать, что они с отцом делали на улице, подвел нас с бабушкой и дедушкой к окну и показал на довольно-таки крупного снеговика во дворе. «Смотрите, смотрите! Мы вместе катали шары. Нижний просто огромный. Замерзли, наверное», — беспокоилась Ирина Георгиевна, трогая свитер ребенка. «Надо скорее переодеться». «Алина, отведете Максима в комнату? Пусть не наденет сухое». «Конечно», — кивнула я безропотно, подзывая к себе подопечного. В это время Натали подошла к Баженову и демонстративно прижалась к нему, вероятно, решив заявить права. Видеть их вместе мне было почему-то неприятно, и я отвернулась, поторапливая Максима идти на выход. Несколько часов до ужина пролетели незаметно. И вот мы снова в прежнем составе уселись за шикарно обставленный стол с полным набором разнообразных вкусных блюд, закусок и напитков. Принялись за еду. Звонок в дверь раздался неожиданно. Мы все замерли, слушая мелодичный перезвон. И только хозяйка дома тут же подскочила и поторопилась открывать дверь. «Илюша приехал», – бросила она напоследок, оставив меня в размышлениях о том, кто это такой. Послышался привычный для прихода гостя шум из холла. Мужчины встали и собрались встречать гостя. Максим тоже перестал есть, а Натали с ледяным спокойствием смотрела в сторону арки, ведущей из холла в гостиную. Сначала показались два шикарных букета роз разных цветов от белых до бордовых, а уже потом в гостиную вошел высокий и весьма симпатичный молодой мужчина с широкой улыбкой. Шелест упаковочного целлофана немного заглушил его слова. — Я, кажется, немного опоздал, — сказал он бодро, осматриваясь и бегая глазами по гостиной. «Нет, — Нет-нет, ты как раз к столу, — успокоила его Ирина Георгиевна, улыбаясь во весь рост. Гостю тут явно были рады. Саша с отцом подошли ближе, явно желая пожать родственнику руку, но, очевидно, он сперва собирался распорядиться цветами. Первой приняла букет Ирина Георгиевна и поднесла к лицу бутоны, чтобы насладиться их ароматом. Илья подошел к Натали, расплывшейся в вежливой улыбке от врученного букета. Мне кажется, я впервые видела, как она искренне выражала эмоции. «Что ж вы меня не предупредили, что у нас тут три дамы?» беззлобно пожурил Илья хозяев дома, внимательно осматривая меня. Может, я ошиблась, но мне показалось, что в глазах мужчины мелькнул неоднозначный интерес. По виду он был явным любителем женщин, которые такому обаятельному балагуру точно отвечали взаимностью. Тетя Ир, вы же не будете против, если я украду у вас, не договорил он, аккуратно вытягивая из букета длинную белую розу и подходя ко мне. Прекрасный цветок для прекрасной девушки. Внимание его мне было, конечно, приятно, но ужасно смутило то, что все уставились на нас. Кто с интересом, а кто с недоумением. Натали сидела рядом со мной, и на ее лице отобразилась целая гамма эмоций. Она думает, что это неприемлемо? Вспомнился ее выпад про мокрое полотенце. Так, может, она и меня прислугой считает? Кому нельзя за столом с хозяевами сидеть и подарки от членов семьи принимать? — Спасибо, — улыбнулась я ему, принимая розу. Финт с цветком был довольно милым. Я Илья, кузен Александра. А это Алина, няня Макса. Вдруг вмешался Саша, не дав мне открыть рта, и практически утащил парня от меня вглубь комнаты. Началась кутерьма, скажем так, репетиция Нового года, когда нагрянувший Дед Мороз дарит всем подарки. Мужчинам Илья подарил какие-то вытянутые коробки, а Максиму большой экскаватор чему тот очень обрадовался. В общем, угодил всем, надо признать. «Алина, вы не поставите букеты в вазы?» обратилась ко мне Натали с холодной улыбкой. «Нет, но она правда считает, что я здесь нечто вроде обслуживающего персонала. Я даже не знала, как к этому относиться. Но приятного, конечно, было мало». И ведь эта девушка не понимала, как отталкивающе выглядит ее поведение. Я растерянно повернулась на хозяйку дома. Я сама вмешалась Ирина Георгиевна, забирая ее букет. Алина же не знает, где у нас вазы стоят. Давайте уже ужинать дальше, а то все остывает, сплеснула руками она и подхватила тарелки сброшенной едой, когда вернулась. Схожу подогрею. «Я помогу», — подорвалась я с места, отложив в сторону розу нежным ароматом, который наслаждалась. Прошла мимо Ильи и Саши, сидящих рядом за столом, и спину заколола, будто на меня кто-то смотрел. Неужели они провожали меня взглядом? От чего то охватило невероятное смущение. Щеки покрылись румянцем. Я совсем не хотела, чтобы на меня заглядывались мужчины. «Илья, это мой племянник, сын брата Коли», рассказывала Ирина Георгиевна, «пока мы подогревали остывшие порции еды. Хороший мальчик, закончил с отличием экономический факультет, получил дополнительное образование, много путешествовал, потом занял место в компании отца, когда родители погибли. Она вздохнула, а я вздрогнула». «По поведению Ильи и не скажешь, что он пережил такую трагедию. Как обычно, в таких ситуациях я не могла подобрать слов. К счастью, Ирина Георгиевна не ждала от меня этого. Илюша молодец. Он не унывает. Да вы и сами, думаю, поняли, что он душа компании. Я заметила, отозвалась я. По нему сразу видно. Он всегда такой был. С самого детства. Защебетала она доставая ломтики хлеба из пакета и укладывая их в тарелку. И все это мне, конечно, было весьма интересно, но я бы с радостью послушала точно такой же подробный рассказ об Аженове, о его детстве, юности, о браке, который не сложился. Но достался мне рассказ о его двоюродном брате, который стал проявлять ко мне знаки внимания. Стоило вернуться из кухни и занять свое место. «Как ты сменил Кларису на это прелестное создание?» Приподнял он бровь, явно дразня Баженова. «У тебя губа не дура, братец. Поделишься няней? Я даже готов детей завести для такого случая». Комнату наполнил смех. Только Саша остался холоден и неподвижен, словно истукан. Ни один мускул на его мужественном лице не дрогнул. Только взгляд недовольный кинул на меня». Может, он меня еще оштрафует за то, что его кузен мной заинтересовался? А почему нет? Я женщина свободная, между прочим». В ответ на его взгляд я мило улыбнулась, делая вид, что его внезапное недовольство мной вовсе не замечено.